Глава 14. Все верно, точно не по зубам хмырь. Растень. А что? Думаешь, ты лучше меня? Думаешь, раз тебе уделили внимание, то ты особенный? Ах, я тебя расстрою. Ты по-прежнему никто. Ноль без палочки. Хмыльнулся разбойник под ободрительные усмешки товарищей. Какая собака тебя покусала, хмырь? И остановился, и взглянул на заводилу. Дружки с утра не подлизали, где нужно. Я понимал, что затевать потасовку с этим типом очень опасно. Несмотря на многочисленные недостатки, разбойник был первоклассным бойцом. Но разум оказался бессилен перед эмоциями. Подсознательно я хотел этой стычки, хотел выплеснуть раздражение. Хмырь, словно почуяв моё ослабление, резко вскочил с лавки, обнажая парные кенжалы. Кривая ухмылка на лице разбойника обещала мне новую порцию боли и унижений. «Так я не только языком трепать умею», — приторно-ласковым тоном произнёс хмырь. «Ты что-то хотел мне показать или зассал, капитан?» Последнее слово он выплюнул с едва скрываемым презрением. «Остынь, хмырь! Здесь все свои!» — вмешался Сайден, заметив назревающую заварушку. «А ты не лезь ни в своё дело, некрофил!» Гаркнул Хмырь. Он медленно поднял кенжал вверх, держа лезвие параллельно земле, известным всей сфере жестом вызова на поединок. Игрок Хмырь вызывает вас на дуэль. Да? Нет? Вызов был брошен. Отступить, не потеряв уважения наблюдавших за перепалкой товарищей, я уже не мог. Ситуация складывалась противоречивая. Составив о Хмыре определённое мнение, я никогда не выбирал его в качестве партнёра для спаринга. Сейчас я понимал, что это было ошибкой. Мне пригодилась бы любая информация о хамоватом разбойнике. С другой стороны, в памяти ещё не остыли уроки сатира, а тело помнило незамысловатую методику. Я вытащил раззар, принимая боевую стойку. Зеваки моментально разошлись в стороны, освобождая пространство для поединка. Хмырь широко улыбнулся и, выпрямившись, медленно начал обходить меня по кругу. Я прекрасно понимал, что им движет, зависть и гордыня. Может быть, он винил меня за смерть в роднике, а может просто завидовал пристальному вниманию состоявшихся игроков. Он привык быть в центре событий и часто играл на публику. В этом была его слабость, но поможет ли она одолеть искусного противника в бою? Не дожидаясь, пока разбойник соизволит приступить к поединку, я первым кинулся в бой. Пара простых ударов, сопровождаемых фантами Мне доставили противнику никаких проблем. Его основным атрибутом была ловкость. Навыки уклонения, мобильности, акробатики на порядок превосходили мои. Противник без труда уворачивался, проваливая мой натиск в пустоту. Он двигался чертовски быстро и вскоре сумел нащупать брешь в моей защите. Я даже не понял, что именно хмырь сделал, какой трюк позволил ему оказаться за моей спиной и издевательской подножкой опрокинуть на землю. Быть на его месте кто-то более прагматичный, я бы уже не поднялся. Но Хмырь лишь презрительно загоготал, красуясь перед диваками. Разбойник был настолько самонадеин, что дал мне спокойно встать на ноги, а затем набросился с новой силой. К чёрту. Я собрался, отбросил все мысли и с головой окунулся в схватку, используя все уловки, которым научил меня Сатир. Несмотря на разницу в прокачке и навыках, Мне показалось, что в какой-то момент я сравнялся со своим противником. Его удары больше не доставляли мне проблем, зато мои выпады стали пробивать его защиту. Тело словно уловило ритм сражения и бросилось в смертельно опасный танец ближнего боя. Несмотря на иммунитет к замедлению, Хмырь начал сдавать позиции и после очередного моего гамбита использовал козырь. Его фигура подёрнулась соработой дымкой, скрывая противника с глаз. И видимость классовая способность разбойников. Но уж нет. Ультиматум древних выдернул противника обратно и оглушил, заставляя застыть на месте. В отличие от поединка с сатиром, меня не сковывали правила. Одно из главных отличий между нубом и профи это правильная подготовка. Я давно определил для себя, какие расходники должны лежать у меня в инвентаре. Среди них была и ловчая сеть. Не дав хмырю опомниться, я окутал его сетью, лишая подвижности. и повалил на землю при помощи мощного рывка. Меня окутал щит лавы. Розар отправился в инвентарь, а в руках занялось яркое сияние. Запрыгнув на хмыря сверху, я буквально вонзил руки в его тело. Знакомьтесь, мое самое любимое заклинание после экзотического арсенала Морпуса. Называется «Адский жоп-пожог» или «Терминальный бур». Имея довольно узкий спектр применения и крайне неприятные побочные эффекты, Это заклинание всё же могло найти своё место в моём арсенале. Гур формировал узкий конус раскалённой плазмы, носящий чудовищный урон, увеличивающийся с каждой секундой. Заклинатель также получал возрастающий урон от огня, но в моём случае большую его часть поглощал щит лавы. Хмырь отошёл от контроля и заорчал от боли, попутно пытаясь забить меня кинжалами. Но тщетно. Без надлежащей защиты, бур быстро разворотил его тело, выжигая внутренности. Мой щит отказал, руки покрылись волдырями, но я продолжал жарить противника, пока тот не испустил дух. Уровень здоровья опасно замер в красной зоне. Интерфейс сигнализировал о серьёзных ожогах, но бой был выигран. Наблюдавшие за схваткой игроки разразились одобрительными криками, в то время как дружки хмурят тихо ретировались прочь, не желая привлекать внимания. Дрожащей рукой я достал разсар и нанёс решающий удар. Опустившаяся на арену тишина буквально кричала, что я допустил серьёзную оплошность. Капитан Пантера, Эвтаназия, убивает игрока Хмырь, Эвтаназия. Дебилы, вы что творите? Зачем портите клану килл-рейтинг? Завершение поединков окончательной смертью запрещено, свирепым голосом сообщил Арранкар, расталкивая Зевак. Это чёрным по белому написано в общепринятом своде правил, с которым ты должен был ознакомиться. Не смог отказать себе в удовольствии, признался я. "Ну тогда и я не стану отказывать себе в удовольствии", подотожил Арранкар. "За грубое нарушение правил клана дают 4 часа работы в стойлах. Если луговнишься, обратно можешь не заходить. За такое наказывают всех, будь ты хоть сам господь Бог, всё равно отправишься разгребать дерьмо". Вперёд. Мне бы руки залечить, босс, возразил я, показывая обожжённые ладони. Травма, ожоги? Залечишь, холодно ответил воин, удаляясь. Через 4 часа. Я бы так же сделал Пантерач. Сочувственно произнёс Сайден, хлопая меня по плечу. Этот мешок говна давно заслуживал хорошей трёпки. Чёрт, кольца апке тебя знатно аж парило. "Стой!" выкрикнула Мираби, направляясь ко мне. Девушка-нецеремоняльс взяла мои воспалённые от ожогов руки в свои ладони. Сперва я почувствовал приятную прохладу и нежность её тёмной, словно ноч кожи, а затем меня окутало чёрное пламя, и боль усилилась многократно. Рядом охнул Сайдан. Твою мать, Мираби, тебя не учили спрашивать разрешения перед тем, как делать такие штуки? огрызнулся некромант, потирая виски. Я и так борюсь со искушением выдать тебя досуха, Сайдан. «Может, тогда ты, наконец, заткнёшься?» Фыркнула Мираби и перевела взгляд на меня. «Тёмное исцеление сработало. Боль скоро отступит. Но до конца залечить ожог может только спец. Не благодари. Хмырь уже многих успел достать». Не говоря больше ни слова, «Тёмная целительница» развернулась и зашагала прочь. Сайдан слегка склонил голову на бок, присматриваясь к соблазнительно покачивающимся бёдрам девушки. Тлен и отчаяние за спиной друга попытались исполнить страстный поцелуй, но тлен не рассчитал силы и ударом черепа выбил отчаянью челюсть. Отчаяние в ответ вырвал компаньону руку и отвесил тому знатную пощечину. «Чёрт! Она будет моею, клянусь!» с томным вздохом заметил некромант и, пожелав мне удачи, поспешил за объектом своего воздыхания. «Пантера!» Раздражённый рыкар ранкара прогремел над ареной. сигнализируя о начале нового захватывающего дух предприятия. Интерлюдия. Санта. Кланы начали готовиться к войне, как ты и хотел, произнёс Гор, присаживаясь рядом с лидером Пандорума. Хотя Джерхан по-прежнему ворчит, что это тактика трусов. Это не просто очередной налёт, мой друг, ответил Проксима, расстилая на столе карту Тайрланда. Задача такого масштаба требует серьёзной подготовки и планирования. Джерхам всего лишь тактик, а я стратег. С этим не поспоришь, согласился Гор. Предвкушаю славную бойню. Ха-ха. План уже созрел. Да, геополитическая обстановка в Тайерланде благоволит нам как никогда. На севере и востоке властвует каганат, союз кочевых племён, не обременяющих себя постройкой фортов и поселений. Они многочисленны, но разрозненны. У них нет союзников, нет крепостей. Основная опасность — круг шептунов, нечто вроде слегка свихнувшихся шаманов. Легкая цель. Мы лишим их божественной поддержки, а затем вырежем коронную фракцию и захватим регалии Верховного Кагана. Ага, эти забавные всадники на страусах. А что с равнины страха? Они тоже на востоке, рядом с их владениями? — спросил Гор, всматриваясь в карту. Эти цели неразрывно связаны. Дальний Восток находится во власти безумного червя, которому преклоняется Каганат, а отличная мишень для джаггернаутов, ответил Проксима. Достаточно испипелить эту тварь, и большая часть Востока ляжет у наших ног. Разумно, согласился лидер Oblivion. На западе простирается Древний лес. Здесь всего несколько НПС провинций, и все они находятся во владении лесных эльфов. продолжил Проксима, указывая на карту. Для них у меня заготовлена сотня цветкового большого огня Армагеддона и прочей пиротехники. Поджарим ублюдков вместе с лесами. Их фракция давно рассорилась с Аэлли, солнечными эльфами, так что скорой помощи им ждать не откуда. Главное локализовать и уничтожить древесного крон-принца. Его регалии дадут нам полный контроль над Светолесьем и прилегающими территориями. А это что за пятно? поинтересовался Гор, указывая на самую дальнюю точку северо-западной части материка. Эмерия, мелкая и обособленная провинция. Её захват не доставит проблем, отмахнулся Проксимо. Самое интересное нас ждёт на юге, друг мой. Здесь правят Аэлли и Муанни, говоря проище солнечные и лунные эльфы. Множество богатых городов и провинций, залежая домантина мифрила, драконьего стекла. Между фракциями давно соблюдается холодный нейтралитет, но не исключено, что они сплотятся перед общей угрозой. Поэтому действовать надо будет быстро и решительно. Эллифарн, неофициальная столица Тайрланда, мечтательно протянул Гор и хиднова улыбаясь. Этот курятник я с радостью навещу. Нет и один, Гор, ухмыльнулся проксимо, уводя взгляд в сторону, словно задумываясь о чём-то. Но над планом захвата Аэлли Фарна необходимо еще подумать. Это непростая задача даже для Пандурума». «Бог Древа?» — уточнил Гор. «Да, и не только», — ответил Проксима. «Но хватит тут о Ирландии. Рассказывай, как дела в Астрале». «Все идет по плану», — ухмыльнулся Гор. «У Обливиона лучшие астральные стрелки в сфере. Наша маленькая жемчужина в надежных руках». Как говорится, лучше семь раз отмерь, чем потом сожалеть. «Случись что, Атро-Сити выдержит любое нападение», — заверил его лидер Обливиона. «Да и кому под силу спланировать его в Астрале? Это новый фронтир». «Атро-Сити?» — Роксима выгнул бровь, подчеркивая свой вопрос. «Ребята уже окрестили форт новым именем. Я тут ни при чем», — развел руками Гор. «Они сутками прозябают на краю Вселенной. Надо же как-то развлекаться». «Звучит зловеще. Мне нравится», — согласился Проксима. «Форт полностью функционирует. Надстройка фортификации для апгрейда в цитадель идет полным ходом», — доложил Гор. «Сердце под надежной защитой, Про. Даю тебе слово». Проксима на мгновение задумался. Сердце — могущественный артефакт, квинтэссенция знаний и технологий невообразимой силы. Сам факт его существования, как и местонахождение, был засекречен. Сердце было тайной, о которой знали лишь единицы, и в то же время причиной, по которой был основан Фаркпост в Австралии. Будучи созданным расой древних, этот артефакт оскорблял богов сферы одним своим существованием. Ему не было места ни в одном из известных миров. Другое дело Астрал, бескрайняя прослойка между мирами, куда не решались совать свой нос даже боги. Для божественных пансионов «Астрал» был кладбищем поверженных в былые времена сородичей и единственным местом, куда не проникал их взор. Сандер сообщил, что контуры сердца настроены. «Скоро оно будет работать на полную мощность», — обронил Проксима, все еще размышляя о чем-то. «Мне не нравится этот тип, про», — скривился Гор. «Молчаливый, скрытный. И единственный мастер-артефактор с геномом древних». Свято придерживающийся атеизма, даже в сфере, отрезал Проксима. Ни одно божество не сможет пронюхать о сердце раньше времени. А когда мы закончим, отроситие будет ты мне по зубам. Как скажешь, Про? Как скажешь, поспешил согласиться Гор. Сердце, друг мой, это наш шанс покорить всю сферу. Недаром его так боятся даже боги, продолжил Проксима. Это наше будущее, Гор. Надеюсь, ты не поверил в ту чушь, что я нёс на совете насчёт причин завоевания этой Ирланда. Я понял, что ты темнишь, ведь ни слова не было сказано о душах, согласился лидер Обливиона. Да маешь, среди наших кланледов есть чужие уши, и спаи, и просто дураки, отмахнулся Проксима. И люди, которым не надо слишком много знать. О грядущей жатве знают пятеро, включая тебя и меня. Только те, у кого есть пожиратели. Не больше и не меньше. Война — это просто ширма, друг мой. Нам нужны души. Много, очень много душ. Мы возьмём их на Таирланде, поместим в сердце и создадим армию преданных НПС. Слуг и воинов, которые заселят Астрал, создадут новые фракции и государства, которые будут преданы нам, только нам. Кто владеет Астралом, Гор, тот владеет всей сферой. Колонизация Астрала Это мечта про, согласился Гор. Звучит заманчиво, про, но сам понимаешь, без респауна. Хе-хе. Всё верно, мой друг, всё верно. Но неужели ты думаешь, что я дал отмашку драке, не позаботившись о телах? рассмеялся Проксима. Подойдя к двери, он картинным жестом распахнул её, и в помещение вошёл ещё один игрок. Невысокий крепыш с копной чёрных, словно смоль, кудрявых волос. Он на мгновение замер, оценивая лидеров клана в холодном взглядом каре глаз, и двинулся им навстречу. Броня из черного железа, на спине плащ из вороньих перьев, подмышкой вычурный шлем в форме черепа, отделанный костью. Дорогая экипировка и мягкая бесшумная походка говорили, что перед ними профессионал экстра-класса. «Санта!» — удивленно воскликнул Гор, узнав одного из лучших бойцов Альянса. Когда Санто выполнял моё задание в бездне, он сумел приковать внимание самого Баала, проговорил лидер Пандорума, и получить приглашение на турнир, где с блеском одержал победу. Тот самый загадочный турнир короля демонов, наградой за который служит исполнение желания, уточнил Гор, едва скрывая изумление. Мои поздравления, это поистине легендарное достижение. Мы с Сантой заключили сделку ещё до турнира, «Я с радостью сообщаю, что теперь у нас имеются сведения о местонахождении непривязанной точки воскрешения», произнёс Проксима, с удовольствием наблюдая за реакцией собеседника. «Это правда?» — уточнил Гор, обращаясь к Санте. «Да», — лаконично ответил охотник, ничуть не изменившись в лице. «Твоя задача, друг мой, вместе с Сантой отыскать её в Астрале и доставить в Атро-Сити», — хлопнул товарища по плечу Проксима. Как только респаун будет развёрнут, мы начнём войну и наполним сердца тысячами душ.